3. Открыв глаза, девушка обнаружила, что сейчас находится не у себя дома, а в темном лесу. По коже прошел легкий озноб от холодного ветра. Конечно, ей порой снились странные сны, совсем ужасные и непонятные, но по итогу она просыпалась у себя дома. Сейчас вокруг была темнота, И пугающая атмосфера. «Эй, здесь есть кто?» Она крикнула во весь голос, и эхо мгновенно разнеслось по округе. Она приподнялась и осмотрелась по сторонам. У нее было странное ощущение. Создавалось впечатление, что она раньше была здесь. Эффект дежавю. Впереди — Из густой темноты к ней приближался высокий мужчина. На нем был длинный плащ, на ногах сапоги. В руках он держал керосиновую лампу. Рядом с ним шел волк. Диана понимала, что ей не следует бежать, а лучше остаться на месте. Но перспектива быть съеденной или убитой ей вовсе не нравилась. «Что ты здесь делаешь?» Мужчина подошел к ней, и Диане удалось рассмотреть вблизи его лицо. Перед ней стоял пожилой человек. Его белые, как мел, волосы неаккуратно свисали на морщинистый лоб. Она также обратила внимание, что у него разные глаза. Правый был обычный, черный, расширенный зрачок, недоверчивый взгляд. Левый же не отражал вообще никаких эмоций. Создавалось впечатление, словно он искусственный. «Кто вы такой?» — спросила Диана, пристально рассматривая незнакомца. Волк по-прежнему сидел на месте и, оскалив клыки, пронзал девушку своим хищным взглядом. «Я Бартон», — хмуро буркнул в ответ мужчина. «А это мой волк, и он загрызет любого врага или чужака» чья несчастная нога ступила на эту грешную землю. «А как твое имя?» «Диана», — ответила испуганно девушка. «Хорошо. Так что ты здесь делаешь в столь поздний час, Диана?» «Я сама не понимаю», — проговорила она. «Где я нахожусь?» Она заметила, что после ее вопроса мужчина, представившийся как Бартон, нахмурился, Отчего в его взгляде стало еще больше холода и недоверия. «Ты хочешь сказать, что не знаешь, где ты находишься?» «Именно это я и хочу сказать. Почему у вас старая лампа?» Диана прищурилась от яркого света. «Ты задаешь много странных вопросов», — пробормотал недовольно мужчина, рассматривая ее лицо. «Я тебя не знаю. Значит, ты не местная». «Я вообще не помню, как здесь оказалось. Конечно, я не местная», — фыркнула в ответ Диана. «То есть как это ты не помнишь? Может, ты послана в наши края с какой-то целью? Тебя кто-то подослал к нам? Кому ты служишь?» «Нет, я никому не служу. Что за чушь? Я вам честно говорю. Я просто открыла глаза и оказалась здесь, лежа на земле». «Через несколько минут пришли вы с этим зверем». «Малыш», — мужчина погладил волка по шерсти, — «она не хотела тебя обидеть. Мы с ней разберемся». Волк, словно услышав своего хозяина, завыл на полную луну, висевшую над их головами в темном небе. «Ты пойдешь с нами в замок», — проворчал Бартон, обращаясь к Диане. «Поняла?» Куда? «Извините, но вы не внушаете доверия. Вы страшный. И волк ваш тоже. Я никуда не пойду с вами. Лучше останусь здесь». «Ты говоришь очень грамотно, уверенно. Ты молодец. Я вижу, что ты очень смелая, наглая, дерзкая. Быть может, ты колдунья?» «Я не знаю», — ответила слегка растерянно Диана, смотря на Дворецкого. В любом случае тебе опасно оставаться одной. Здесь в лесу водятся и волки, и кое-что хуже. Твое спасение, девчонка, что я нашел тебя первым. Помедли я еще немного, ты стала бы добычей для стервятников. А если я пойду с вами, вы гарантируете мне безопасность? Во всяком случае, ты не умрешь в холодном лесу, а там... «Посмотрим», — усмехнулся мужчина. «Все, довольно разговоров. Идем». «Прежде чем я пойду», — начала говорить Диана. «Хочу, чтобы вы знали. Я не боюсь вас», — сказала она, глядя ему в лицо. «Несмотря даже на ваш немного странный внешний вид, вашего ручного волка и чего греха таить безумно страшного левого глаза, смелая». Я люблю таких. Только запомни, девочка. Он посмотрел на нее, и Диана заметила, как дергались его глаза. Никогда не путай смелость и глупость. И да, меня не стоит бояться. Во всяком случае, пока. Диана промолчала, и спустя несколько секунд она пошла с ними. Ну а насчет глаза то я лишился его много лет назад. Дворецкий тяжело вздохнул. Бушующий холодный ветер в ритм сопровождал его дыхание. «Рассказать, как именно?» «Как хотите», — пробормотала Диана, смотря по сторонам. Вокруг не было ничего, кроме пустой улицы и дороги, ведущей куда-то в неизвестность, по которой они шли. По обе стороны от нее тянулся густой дремучий лес, где она и пришла в сознание. С каждым сделанным шагом ее не покидало ощущение, что откуда-то из глубины этого таинственного места на нее смотрели глаза. Волк несколько раз останавливался и, подняв морду, завывал на яркую луну. «Я вырос недалеко отсюда, в небольшом поселении». Столько лет прошло, но я все еще помню тот злосчастный вечер. Мой отец колол дрова, я любил наблюдать за его работой и в тот момент сидел позади него. Земля была сырой, и тогда, черт меня дернул, или же я сам встал и подошел к нему. Затем я увидел, как лезвие от топора блеснуло в воздухе, рассекая его, и в одно мгновение, Щепка от древесины отскочила и распорола мне глаз. Прошлась вдоль щеки, и образовался шрам. Бартон сделал паузу и продолжил. Я не успел понять, что произошло, как кровь была повсюду на моем лице. Я закричал. Это был вопль не боли, а отчаяния и неожиданности, поразившей меня. Отец сию же секунду развернулся. Топор выпал у него из рук, и он подбежал ко мне. Я видел его выражение лица всего лишь одним глазом. Он был шокирован не меньше, чем я. «Это ужасно», — посочувствовала ему Диана. В ее голосе ощущалась нотка сожаления. «Ну хорошо, что в итоге вам удалось сохранить глаз». «Думаешь», — воскликнул он. «Да как же! Свой родной глаз я потерял тем вечером, а это искусственный. Мне его сделал один очень добрый человек, близкий друг нашей семьи и по совместительству лекарь. Поверь, он был величайший в своем деле». «Был?» «Да, он умер. Упокой, Господь, его грешную душу. Все там будем, рано или поздно». И вообще мы скоро будем на месте. Мне так кажется, что ты задаешь слишком много вопросов, ведьма. Я не ведьма, — твердо сказала диана с некой обидой в голосе, отстаивая свою позицию. Почему вы меня так называете? Не надейся даже, что я поведусь на твои штучки. якобы ты ничего не знаешь, ничего не помнишь, фыркнул мужчина. если же ты ведьма, «Быть может, хозяин смилуется и отправит тебя в общину. Там есть колдуньи. Их в наших краях много. Ну а если же ты окажешься вражеским шпионом, чужестранкой, посланной к нам с целью как-то навредить, тогда ты незамедлительно умрешь, Диана. Я думаю, объяснять значение слова «смерть» не нужно». «Этого не будет, потому что я не отношусь ни к шпионам, Не уж тем более к ведьмам. На протяжении небольшого отрезка времени она молчала, продолжая идти. Волк шел рядом с ними. И то и дело с недоверием смотрел на Диану. Бартон тоже молчал. Он пристально наблюдал за тем, как она себя ведет. Оставшееся время в пути они не сказали ни слова друг другу. «Ну вот мы и пришли», — сказал мужчина осматривая замок. Это владение хозяина и его семьи. Мрачное и пугающее место. Поверь. Но оно опасно только для врагов. Он перевел глаза на нее. А для остальных оно безопасно и открывает свои просторные двери. Хозяин. Кто он? Поинтересовалась Диана, смотря на это место и пропустив очередной недоверчивый взгляд сурового дворецкого в ее сторону. Перед ней стоял огромный замок с башнями. Позади него виднелись скалистые горы, закрывающие с собой черный горизонт. Примечательно было то, что в замок вела всего лишь одна дорога. «Господин Ричард, одним словом этого человека не описать», — ответил он, — и я не имею ни малейшего права говорить за его спиной. К тому же, с посторонними людьми. Узнай он об этом, сразу же отдаст приказ повесить меня на ближайшем эшафоте, и мой труп будет обгладывать стая голодных стервятников. «Какой кошмар! Что за средневековые методы?» Воскликнула Диана и поняла, что решилась на тот вопрос, который сейчас задаст. Для него настало время. Эшафоты, замки, керосиновые лампы. Какой сейчас год? Бартон посмотрел на нее. На его лице читалось удивление и в то же время растерянность. Он был выше Дианы, возвышался над ней, как статуя. Он заметил, как его пронзали пара черных глаз на ее бледном лице. Одна 1891 ответил он, бросив на нее настороженный взгляд. «Идем же, Диана!» Они направились по вымощенной дороге в замок в сопровождении лунного света. «Неужели из-за какой-то чужестранки...» Диана усмехнулась. «Вы станете нарушать покой вашего уважаемого Ричарда. Не боитесь его?» «Какая чушь звучит из твоих уст!» пробормотал мужчина. «Ты что думала? Я передам тебя сразу господину?» «Вздор!» «А к кому тогда вы меня ведете?» Насторожилась Диана. «Я передам тебя в руки госпоже Елене. Я смею так полагать, что по ночам она практически не спит. А если и спит, то это крайне редко бывает. Она сова. Будь уверена». «Кто она такая эта Елена?» Диана призадумалась над именем. Оно было ей знакомо. Снова у нее появился эффект дежавю. «Не твоего ума дело. Я лишь дам тебе подсказку. С ней любые фокусы или шутки плохи. Она не любит глупых и наглых людей. Несмотря на то, что она обладает безупречной красотой, которой наделила ее природа, она очень строгая. Если она не спит, я оставлю вас наедине друг с другом». И уже через некоторое время мы узнаем, кто же ты на самом деле.